интересовался предметами их торговли и промышленности, числом жителей и так далее. И все полученные сведения заносил в свою записную книжку. Это был уже знакомый нам француз, корреспондент Альсид Джолеве. А цель его расспросов, очевидно, была сообщить что-нибудь интересное своей кузине.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 Англичанин всю дорогу молчал, зато он внимательно слушал своих соседей, которые, не считая его опасным, разговаривали при нем, не стесняясь. Ему было что послушать, и наблюдения свои он выразил так. Путешественники очень встревожены событиями дня. Они только говорят, что о войне, и судят о действиях правительства чрезвычайно смело».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 Невольно подумал он. Происшествие это заставило поезд опоздать часа на два, но к вечеру он благополучно достиг Нижнего Новгорода. Все прибывшие должны были предъявить свои паспорты, не выходя из вагонов. Осматривавший их чиновник, посмотрев паспорт, поданный ему молодою девушкой, спросил ее, «Вы едете из Риги в Иркутск?» «Да», — отвечала она. «Какою дорогой?» «На Пермь».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 Чем дальше к Востоку, тем путь нашего героя становился медленнее и затруднительнее, так как в Нижнем путешествие его по железной дороге прекращалось. Тотчас по прибытии в этот город, Строгов отправился на пароходную пристань, чтобы узнать, когда идет пароход в Пермь. Оказалось, что ему надо ожидать следующего дня, что было крайне неприятно нашему герою. Отыскать себе пристанище на ночь было тоже нелегко, ввиду того, что все гостиницы оказались переполненными. Наконец, Строгову удалось найти свободный номер в гостинице «Константинополь». Поужинавши, он не лег спать, а пошел бродить по улицам, окутанным прозрачными сумерками летней ночи. Мысли его невольно обратились к молодой девушке, бывшей в течение нескольких часов его спутницей. Ему пришло в голову, каким неприятностям она легко могла подвергнуться одна среди разноплеменной толпы, наполнявшей Нижней во время ярмарки. Он охотно выступил бы ее защитником, но по какому праву и при том, где разыскать ее? Уже теперь, думал он, положение ее незавидно. Что же будет дальше? Как доберется она до Иркутска и зачем туда едет? Она слышала тревожные толки в вагоне, но не выказала ни удивления, ни испуга. Следовательно, ей уже было заранее известно о восстании. Причины, побуждающие ее к путешествию, вероятно, очень важны, если заставили ее решиться на этот путь, зная, с какими опасностями он сопряжен. Но при всем ее мужестве она едва ли достигнет цели своей поездки. Препятствия и утомления – «Наверное, сломят ее». Занятый своими мыслями, Строгов машинально двигался вперед, пока усталость не дала себя почувствовать. Он присел на скамейку возле одного из деревянных бараков, выстроенных на месте торга. Вдруг чья-то рука, опустившаяся на его плечо, заставила его вздрогнуть. «Что вы тут поделываете, барин?» Раздался возле него грубый голос, и герой наш, подняв голову, различил в нескольких шагах от себя какую-то высокую фигуру. «Отдыхаю», — отвечал он. «Что же вы и ночевать тут хотите?» — продолжал свои расспросы незнакомец. «Может быть», — возразил Строгов с оттенком нетерпения. «Дайте-ка взглянуть на себя», — продолжал неотвязчивый собеседник. Это совершенно лишнее, — спокойно сказал фельдъегер и из предосторожности отступил на несколько шагов. Теперь он разглядел незнакомца. Это был, очевидно, цыган, которых так много на всех ярмарках. Возле барака стояла одна из тех повозок, какие служат этим кочевникам для переездов. Дальнейший разговор был прерван появлением женщины, которая высунулась из дверей барака и крикнула по-цыгански. «Оставь его, это, наверное, шпион. Иди скорее, ужин на столе». «Твоя правда, Сангара», — отвечал цыган. «Притом мы все равно завтра уедем». «Завтра?» — воскликнула та с удивлением. «Конечно», — продолжал ее собеседник, входя в барак и запирая за собой дверь. «Ты сама знаешь, куда мы едем и кто нас посылает». Строгов, знавший цыганское наречие, понял их разговор, но не придал ему особенного значения и скоро о нем позабыл. Вернувшись к себе в номер, он лег в постель и скоро уснул. Наутро, напившись чаю, он заплатил по счету и вышел, намереваясь позавтракать где-нибудь поближе к пристани. Уверившись, что проход «Кавказ» отчалит ровно в полдень, он пошел, как и вчера, бродить по городу. Перейдя понтонный мост, соединяющий город с левым берегом Волги, он очутился недалеко от того места, где ночью встретился с цыганами. Тут начинаются ярмарочные постройки, состоящие из деревянных зданий, разделенных широкими изгородями.